Глава сорок четвертая В комнате, в которой Саят запер лёшу Анну и Алекса, было темно и сыро. Ощущался запах чего-то гниющего и одновременно то ли едкого, то ли химического. Алекс сидел в углу на корточках, опустив голову, прикрывая руками лицо. лёша подошел к нему и сел рядом. «Ты, может быть, расскажешь нам, кем ты являешься на самом деле?» – спросил он. Все равно нам, скорее всего, не выбраться отсюда. Алекс продолжал молча сидеть. «Мы все тут умрем?» спросила неожиданно Анна, пытаясь почти в полной темноте хоть что-то отыскать, что могло бы им помочь выбраться из комнаты. «Нет, мы обязательно что-нибудь придумаем». Оптимистично, но в то же время и холодно ответил Леша. Внезапно Алекс привстал, достал из кармана зажигалку и сказал... «Я действительно не тот, кем представился вначале. Думаю, что вы вряд ли могли слышать обо мне раньше. Уже много лет я работаю на весьма влиятельных людей, для которых человеческая жизнь не стоит абсолютно ничего. Там все и всегда решают деньги». Он поднял голову и посмотрел на Лешу с Анной, продолжил. «Человек, который давал мне поручения, поставлен некими могущественными людьми» целью которых является тотальный контроль за всем обществом, в том числе и на территории Советского Союза. От того, что сейчас услышали они оба, у них на теле появились мурашки. Тем не менее лёша не стал перебивать его и продолжал слушать. «Когда началась война, я был в Лондоне. Там живет моя жена и двое детей. Я их сильно люблю». Мне часто приходилось быть в командировках по заданию этого человека. Вдруг Леша, присев рядом, перебил Алекса и задал вопрос. «Ты бросил свою семью ради службы этим людям?» Тот немного помолчал и вскоре ответил. «У меня не было другого выбора, иначе они бы убили их». Отчасти благодаря своему отцу, по крайней мере, я так думал раньше, я оказался в туманном Альбионе. А как я потом узнал от того самого хозяина, оказалось, что он был не моим настоящим отцом. Всю жизнь, с самого раннего детства, я мечтал отомстить отцу за то, что он бросил мать в трудное время. Он вновь опустил голову и тихо сказал. Я много людей отправил на тот свет, и даже этого старого генерала, а все оказалось зря. «Старого генерала?» — вдруг спросила Анна прислонившись своим телом к холодной и мокрой стене. «Неважно, это долгая история. Просто все оказалось в пустоту. Я отдал ему почти двадцать лет, а он взял и просто так решил избавиться от меня. Проклятый старик! Если мне удастся вернуться назад, я убью его сам!» Леша, дослушав исповедь Алекса, вновь задал вопрос. «А группа Сотникова, вы знали про нее?» Тот бросил взгляд в сторону молодого человека и ответил. «Конечно, знал. Тех людей интересовало только то, что русские ученые нашли тут в тайге и что у них в планах. А как потом оказалось, в группе лейтенанта был немецкий агент, который тоже передавал информацию своим работодателям, если не ошибаюсь, куда-то в Германию. «А как звали того генерала, которого ты убил, думая, что он твой отец?» Продолжил настойчиво спрашивать Леша. Алекс, немного замешкавшись, встал и ответил на вопрос молодого человека, поскольку внутри себя он уже не тешил надеждой вернуться назад живым. «Арбузов, Николай Трофимович, он был моим приемным отцом, а настоящего я не знаю. Хозяин обещал мне рассказать про него, но только после того, как я завершу работу тут». Леша неожиданно схватил Алекса двумя руками за воротник его рубашки и, подперев его всей своей массой к стене, крикнул. «Это из-за вас погибли невинные люди и лейтенант Сотников! Он стал для меня почти отцом! От него я многому научился! И сейчас я лично придушу тебя своими руками, сволочь! Прекратите это сейчас же!» Разнимая их обоих, закричала девушка. На ее глаза навернулись слезы. «Ты же не такой, как он! Отпусти его, я прошу тебя! Он не стоит того, чтобы об него морали руки!» Умоляюще просила Анна. «Пожалуйста!» Через несколько мгновений Леша, послушав ее, отпустил даже не пытавшегося сопротивляться Алекса. Он обнял Анну и прошептал. «Прости, я не хотел тебя пугать. Не знаю даже, что на меня нашло!» Поправляя рубашку, Алекс сказал, «Он прав, я заслуживаю смерти. Если бы можно было все вернуть назад, я бы все исправил и ни за что не стал бы связываться с теми людьми. Сейчас во мне горит лишь одно желание — отомстить этому жалкому человеку. Давайте вместе лучше придумаем способ выбраться отсюда», — вытирая слезы, произнесла Анна. «Когда выберемся, все и обсудим. Понимая, что это практически нереально, Леша не знал, что ответить ей на этот вопрос. Ключ, которым была закрыта дверь, находился в руках Саята. «У Алекса есть зажигалка. Попробуем осмотреться здесь получше. Может, удастся что-нибудь придумать», — сказал он, ощупывая стену. Алекс тут же отдал тому зажигалку, и они втроем продолжили медленно, но тщательно свой осмотр.